Он думал, я сбил и убил ее, и теперь теряю вес и не могу остановиться. Кэрри Росингтон провел суд, отпустил меня, хлопнув по плечу, а теперь он в клинике мое, и если верить его жене, он выглядит как беженец из питомника аллигаторов Мориса Сэндок. Кто еще тут замешан? Кому еще мог отомстить старый цыган? Он вспомнил о двух полицейских, изгонявших цыган, когда они прибегали в их городок и собирались развернуть свои представления в городском парке. Один из полицейских был всего лишь оруженосным, водителем патрульной машины, исполнителем приказов. Чьих приказов? Ну, разумеется, начальника полиции, Данкина Хопли. Цыган прогнали потому, что у них не было разрешения выступать в городском саду. Они, конечно, понимали, что дело не в разрешении. Причины гораздо глубже. Когда хочется прогнать цыган, предлог всегда найдется. Бродяжничество. Нарушение общественного спокойствия. Плевки на тротуары. Да что угодно. Цыгане договорились о табре с фермером к западу от городка, мрачным стариком по имени Арнкастер. Всегда находилась такая ферма и такой мужик, и цыгане всегда устраивались. Выниш на сына тренированные, чтобы выискивать таких людей, как Арнкастер, подумал Дилли. Сидя на скамейке и прислушиваясь к первым каплям весеннего дождя, забарбанившего по навесу. Простая эволюция. Достаточно двух тысяч лет кочевой жизни. Поболтать с людьми. Может, кому-то бесплатно погадать. Узнали имя одного жителя, у которого есть земля, но и долгов немало и про парня, который не любит своего города и не уважает общественных порядков.